Игрушка я занимаюсь уже много-много лет, и так как результат лепки очень замечательный, мне дали звание народного мастера России. Вот я стараюсь вместе с своим преподавателем, так как я работаю в художественной школе, распространять, пропагандировать лепку именно традиционной плешковской игрушки, именно традиционной, не принося ничего своего личного, чтобы сохранить традицию, и так как ее раньше лепили мастерицы. В давние времена мы лепим только с сохранением традиции. Расписываем натуральными красителями, тертым кирпичом краски и соком лопуха. И ничего химического не используем. Глину берем Плешкова. Это настоящая плешковская глина, которая залегает в селе Плешково на большой глубине. Мы там ее специально ездим, добываем экскаватором. И потом ее специальным образом очищаем определенным. И лепим игрушечки. Так как у нас задействована художественная школа в лепке, а у нас 400 учеников, вы представляете, какая масштабность вот это мы охватываем. Очень большой контингент людей, которые потом будут уметь лепить игрушку, уметь лепить свисток. И игрушечки, причем лепим каждую со свистком и все виды, которые существуют, а их 17 разных видов игрушек, они э, у нас в школе отлепляют дети, обучаются практически каждый вот каждому приему лепки каждая игрушечку вот эту вылепливают. Вообще предмет очень интересный про игрушку можно рассказывать до бесконечности, начиная с того, что почему она называется плешковская, э, как она зародилась и почему она именно плешково занимались лепкой игрушки, а потому что там залежи были глины, а где какие знаете, ископаемые, где дерево растет там деревом занимались мастера а там занимались именно лепкой потому что очень много залежей глины Их, там и сейчас очень большой пласт глины, можно еще на века хватит заниматься и заниматься, лишь бы были заинтересованные люди, которые Будут это любить, потому что глину надо любить, а тогда она полюбит тебя и будет получаться. Если ты это не любишь и не к душе, лучше даже не брать в руки и не, не трогать ее, так скажем, вот. А плешковская, потому что называется, потому что как бы. Где залегает глина, там практически мало что растет, потому что не чернозем, а глиняная почва, и образуется вот эта плещ, пустота. Вот если посмотреть фотографию там или приехать, то там прям поляна вот эти пустые, плеши. Вот поэтому это первая версия. А вторая версия есть, вторая. Это я сейчас писала буклет, еще, про не выпустила. Вот, написала. Вторую нашла я версию такую, что раньше назывались э, деревни, села, назывались по имени, ну, богатых и помещиков. Был Вахново, вот у нас есть Вахнова. Ревякин был, Ревякино у нас есть село. И был, я нашла, Плешков был, ну, ударение там... Не знаю точно, Плешков или Плешков. Это неважно. И вот, может быть, по его фамилии названо Плешковское было село, деревня. Вот как это все правильно звучит. Вот Потом вот при изучении лепки игрушки я сейчас столкнулась с тем, что игрушку лепили не просто для забавы детей. И придумали. Но одна из версий, это тоже, чтобы ребятишки не скучали. Но вторая версия, лепили именно со свистком для того, чтобы Лёгкие развивали дети, потому что много болели туберкулезом в то время, и чтобы, когда свистят они, развиваются лёгкие, они меньше болели. Видите, какие умные были люди, премудрые. Вот. А вот эти защипы, украшения, только на наших игрушечка такие есть. Это я тоже сейчас очень много, когда писала вот этот буклетик, я нашла, почему их лепили, для чего, чтобы как бы не выдуть душу игрушки. Вот эти защипы, они предостерегают от выдувания души. У каждой игрушки есть своя душа. И вот это все вот это защищает. Значит, первое отличие. Во-первых, лепится из целого куска. У нашей игрушки практически ничего не прилепливается отдельно. Это прям первое. Если, например, в Дымковской, там, Филимоновской, там все по отдельности. Там голова отдельно, туловище, барыня. У нас все. Кусочек взял, из кусочка все лепится отдельно. Второй момент. Вся игрушка лепится в руках. Как мастерицы старину говорили на воздусях. То есть не катается ни на столе, нигде не лепится. Все на весу, все в руках, вот так вот, на воздусях. Третье отличие. у наших игрушках они, во-первых, небольшие, вот они именно такого размера, чтобы в руку либо взрослого, либо ребенка входило. Крупнее они не бывают, бывают только мельче. Вот, это третье отличие. А дальше отличие идет уже в лепке, что у нас под прямым углом все птички шея у них у животных все под прямым углом видите прямой угол выдержан вот не должны быть вот именно такого вот ребеночек должен обхватывать шею матери и вот каждую игрушку если взять там везде сохранены традиции так же как и в приёмах лепки там ни одного движения когда лепишь лишнего нет все отточено так так так все игрушка готова там два три движения она готова Понимаете? Вот ничего нельзя нигде добавить и убавить, потому что традиция есть традиция, ее надо сохранять, беречь и пропагандировать. Вот так прям пальчиками вот так берутся, вот и делаются. вот так, как, как ущипнуть, как ущипнуть вот, прямо вот таким образом. Они могут быть на птичках, они чуть поглубже, а на лошадках, вот это вот коза в данном случае, они немножечко такие излаженные тут сильно нельзя делать глубокие. А птицы, вот петушки, курочки, там они глубокие. У бары нет их, у барыню солдат их нет. Это только вот животные, птицы. Из мужских фигур только солдат в плешковских игрушках, только солдат. Вообще мужских фигур больше нет. И есть еще, знаете, конник-всадник, примазанная фигурочка, такая маленькая человечка. Называется конник-всадник. Можно показать, он есть у меня. Вот, А там он даже без ног примазывается, как считается продолжение лошади. Он прям примазывается к лошади. Вот человечек такой маленький. И вот человечек как бы маленький. Все. Больше у них нету таких мужских фигур и вообще вот чтобы показать вот такого нет. А птиц все что во дворе видели все лепили. Коровки, козы, петухи, куры, петухи разных видов со свистком, без свистка, с хвостом просто есть. Вот еще есть белочка с орехом. Это из диких животных и медведь есть. Вот это из диких и все. Из диких больше никого нет. А, нет, лось еще. Женщин несколько видов есть, без свистка. Рука вот так к талии примазывается. Вот Есть ребеночек просто вот такой овальненький, как запеленатый получается. Ручек нет у него другого вида. Вот И бывает еще, третьего я леплю, у него головной убор другой. Вот остренькая вот такая, сзади на голове, как капюшончик завершается. И все, а так три вида, вары Ну, вы знаете, они же все считаются как обереги. Они же все как, ну как, если все это, я даже вот искала, когда сейчас буклету, вот эта роспись, она все что-то обозначает. Каждая точечка, каждая вот эта черточка, не просто так. Это вот, ну, наши игрушки, это все символы Солнца. У нас вот эти крестики, это в основном солнечные, либо же это какие-то были, как раньше считалось, изображения каких-то цветов. Все, больше ничего, они все обереги, все обереги, поэтому... Какую не возьми игрушечку, и зайчика можно взять также посмотреть, они тоже обереги. А прямой угол это в лепке, вот смотрите, это вот вот он и вот он, вот прямой угол, видите, под прямым углом шея к туловищу, вот прям строго прямой угол, 90 градусов. Если вперед голова или назад, это уже не плешковская игрушка. И также у птичек, все птички, шеи под прямым углом, все куры, утки, все петушки. Это наша особенность. У нас нельзя наклонять ни вправо, ни влево, никуда. Это уже не будет пешковская игрушка. Игрушка вот я просто на глазах все это формировался этот парк славянский знаю хозяина который все это затевал с чего начиналось зимой даже помогаем оформлять сцену к новому году здесь фигурки деревянные делаем тут у нас есть зимой выставляют зверюшки деревянные вот тут много тоже и нашего труда художественной школы вложено преподаватели помогают поэтому место великолепное есть где погулять есть где отдохнуть просто посидеть замечая бы конечно еще фонтанчик бы сюда добавила не хватает правда? водички вот какой-то влаги такой <свежающий> освежающий а так вот часы великолепно ну, все у все нравится молодец он выигрывает гранды он не просто так все и потом эти денежки реализует вкладывает наш предприниматель Ну, начнем с того, что в художной школе у нас дети, во-первых, необычные. Уже ходят те, кому это уже нравится, так скажем. Не просто такие вот с улицы. И поэтому лепку у нас любят однозначно. И даже некоторые приходят и говорят, а можно я буду ходить только на лепку, только на лепку игрушки. Очень нравится. Я не то, что там хвалюсь, но просто у меня, если показать, сколько грамот, они участвуют в конкурсах, там у меня просто накоплено... Богатство целое, медали есть за участие. Мы много участвуем, поэтому ребятишки с удовольствием, особенно когда свисток не ползет, трагедия целая. Добиваемся, чтобы свистели. Что самое интересное, скажу один секрет: мальчишки лепят лучше девочек и свистят первые. Вот сколько работаю, я работаю 33 года уже. Вот я уже такой вывод сделал: обязательно про первый начинаю, потом уже девчонки там подтягиваются. почему-то у мальчиков как-то Прям сноровисти это получается. Не зря, почему раньше гончары были только мужчины. Это сейчас женщины там гончарят. А, а раньше только мужское было. И игрушки были только женские руки. А сейчас все попермешалось. Мужчины лепят игрушки, женщины гончарят. Я тоже на круг отучилась. У меня два круга. Я тоже занимаюсь гончарством. Пожелать я хочу... Ну, самое главное, прям с этого начну. Я всегда начинаю в любом в обществе. говорю, это здоровье, конечно. А второе ну сказать творческих успехах не успехов не сказать ничего но я хотела чтобы люди ну вместо того чтобы ну тратить время таскать свою жизнь попусту какой-то себе хобби увлечение имели ходили почаще вот на такие мероприятия на мастер-классы ну и хотелось бы чтобы приходили конечно дети учиться к нам в художественную школу хотя мы не без у нас очень большой контингент много обиженных которых мы не можем записать из-за того что мест нет вот поэтому я желаю Ну, жить творчеством, быть увлеченным в жизни. И тогда жизнь, понимаете, она пролетает вот на ура. И каждый день это счастье.